Глава 15, Хорошо просыпаться утром в своей постели После мирной ночи, полной приятных сновидений Когда солнышко заглядывает в окно приветствует тебя в новом дне А обоняние радует вкусные запахи скорого завтрака Да, это просто прекрасно Чего не скажешь о пробуждении, чёрт знает где Шут знает у кого, в прохладной темноте, где пахнет хм, довольно странно Причём совсем не едой и чадят дымные факелы, а вместо солнышка из кресла напротив щербата улыбается лохматая старуха. Если это сон, то скорее бы проснуться. Но реалистичность зашкаливала. Над головой темнел каменный потолок, с которого, словно нацеленные с красноречивой целью копья, опасно свешивались крупные сталактиты. Где-то неподалеку журчала вода, и приглушенно выл ветер. Я привстала с лежанки, чтобы оглядеться получше. Плечи согревал давишний плед. Еще бы обувь не потерялась во время похищения, и было бы просто замечательно. Но на ногах красовались только чулки, а в них по заснеженному лесу далеко не уйти. — Где это мы? — мой голос эхом задрожал в высоком потолке. — Да, и разговаривать здесь тоже придется с осторожностью, чтобы не вызвать ненароком обвала зашипела на меня старуха, отвлекаясь от своего вязания. «Хозяева спят. Не потревожь». «Хозяева этой каменной берлоги?» — я полагаю. «Что ж, не буду возражать, если вы проводите меня на выход со всеми полагающимися предосторожностями, дабы не прервать их драгоценный отдых. Умаились, видимо, пока тащили меня за три земель, бедняжки». Тихонько поднявшись, я спустила ноги на пол, с облегчением осознав, что тот покрыт плотным меховым ковром, не иначе, как сделанным из одного из местных хозяев. Единственное, что удивило в этом безрадостном интерьере, было нечто вроде прорубленной в камне щели, закрытой деревянной заслонкой. Окно. Шагнув к нему, я бесшумно отодвинула преграду, чтобы увидеть перед собой бескрайнее небо. Оно было везде. Сверху, снизу. По сторонам. Нежно-голубое пространство с редкими мазками облаков расплескалось повсюду, не оставляя места бренной земле. Красиво и до безумия странно и непривычно. Но вдруг солнце, показавшись из-за облака, забликовало на горизонтальной поверхности, отразившись от нее тысячи золотистых искр, и меня осенило. Море. Никогда в жизни не видела Настоящего моря. Но все очевидно когда-то бывает впервые. Ветер донес до меня наполненный озоном свежий аромат. Я даже глаза прикрыла, чтобы полней распробовать его составляющие. Водоросли, влажная соль, нагретые солнцем камни. Вдруг до безумия захотелось жареной рыбки. М -м -м. Там, за горами, словно бы царило вечное лето. Ему не было дела до погоды по эту сторону скал. «Который, интересно, час. Судя по солнцу, не меньше полудня». Я обернулась на старуху. «А где тут вообще выход?» «Тебе не грозит», — огрызнулась та. «Окно закрой, дует». «А вы, извините, кто?» Поинтересовалась я вежливо, предвигая обратно импровизированный ставень. «Смотрительница невест». Скрюченный старушечий палец гордо взвился ввысь, безуспешно стремясь к той степени самооценки, которой обладала эта престарелая хамка. «И в чем же заключаются ваши... функции?» «Следить за девками, чтобы не сбежали и не сплутали в подземельях. А то ищи вас потом, у крыс отбирай». Я с трудом сглотнула, красочно вообразив себе тех крыс, у которых проблематично отобрать целую девушку. Пожалуй, я очень многого не знаю. Что ж, не грех и разузнать. Противоположная стена вдруг зашевелилась. Замерев от неожиданности, я разглядела, что та всего лишь накрыта шкурой какого-то животного. Отодвинув импровизированную штору, в комнату вошла девушка с подносом и молча водрузила его рядом со мной на кровать. Графин с водой, краюха хлеба, и яблоко. Не густо, но из голода не опухну. Присев неподалеку, девушка ободряюще кивнула. Мол, не стесняйся. У нее были короткие светлые волосы и лучистые глаза, а ее вполне приличного вида платья из дорогой ткани оказалось полускрыто за простым холщовым передником, который ну никак сюда не годился. Странно. Однако советов у меня никто не спрашивал, И потому, поблагодарив, я потянулась за едой. Ешь, ешь, прошипела старуха поправляйся, а то совсем кожа до да кости. У нас тут таких не любят. Девушка закатила глаза, но не стала возражать грубиянке, а я нахмурилась. Давненько не слышала подобных сомнительных комплиментов в адрес своей внешности, с тех самых пор, как моя дорогая нянюшка приказала долго жить. Честно говоря, Эта так называемая смотрительница чем-то ее отдаленно напоминала. Зачем же меня сюда принесли, если я настолько плоха? Та пожала сухенькими плечами. А мне почем знать? Может, на зубочистке тебя пустят? Немного ли хлопот ради зубочисток, а это уже не нам решать, хозяевам видней. Никогда не сталкивалась с настолько утомительными собеседниками. Создавалось ощущение, что бабка жизнью обязана пресловутым хозяевам, раз настолько их защищает. Как по мне, даже этот факт не дает ей права разговаривать подобным образом с незнакомыми людьми. «Ешь скорее, иди. Рия отведет тебя на совет». Я едва не поперхнулась куском хлеба. «Какой еще совет?» Девушка, очевидно, та самая Рия, сконфуженно улыбнулась. Судя по сочувствующему взгляду, человек она неплохой. А это, хоть и призрачный, но шанс. «Совет хозяев каменного дома», — прошептала она еле слышно. «На нем они обычно делят добычу. Девушек». «Как делят? По частям?» Икнула я и торопливо запила хлебную корку водой. Та хихикнула. «Нет, конечно. Всего лишь решают, кому достанется новое». По моей спине поползли знакомые ледяные мурашки. «И что же, они всех так делят?» Рия кивнула, мельком глянув на невозмутимую старуху. «Всех. И меня тоже. Вот поделили три месяца назад». Грустно улыбнулась она, закусив губу. «А ты не пробовала бежать?» Так округлила глаза. «От них не убежишь. Да и дорогу надо знать. А ее никто не знает, кроме них». Ешь, пожалуйста. Я поднесла к хлеб и стала жевать, совершенно не ощущая вкуса. Пожалуй, кое в чем автор того пыльного фолианта оказался прав. И что же? Сглотнула я, опасливо поглядывая на дверь. Потом, после совета. После него ты отправишься со своим новым хозяином в его личное логово. И на этом все. Все. Девушка тяжко вздохнула, кусая губы, глаза ее недвусмысленно заблестели. Зверь становится твоим хозяином до конца дней, и ты должна будешь. Тихо там, расчерикались! Встрепенулась бдительная бабка. Наелась? Ступай, тебя наверняка уже ждут. Реа поднялась и взяла меня за руку. Идем, по дороге расскажу. Я послушно встала и шагнула следом. По правде говоря, я услышала достаточно, чтобы тут же начать лихорадочно соображать, как отсюда выбираться. Ведь только шерстяного хозяина мне для полного счастья не хватало. «Вот вы где!» — окликнули нас сердитым шепотом. Стоило только выйти из бабкиной комнаты. «Почему так долго?» Высокая, худая брюнетка с недобрым взглядом уставилась на меня, Как экономка на мышь, небрежно швырнув мне под ноги плотные соломенные тапки. Обувь? Хм, спасибо. В коридоре ковра не было, и я запоздала и заметила, насколько озябли мои ступни в тонких чулках. Рия залепетала что-то оправдательное, интенсивнее таща меня по коридору, и я поняла, что ознакомительная лекция откладывается на неопределенный срок. Но мириться с этим категорически не хотелось. «Меня зовут Тьяра. Я дочь барона Шор. Может, вы слышали о таком?» — озвучила я вежливо. «Мне бы очень хотелось узнать...» Судя по всему, обе девушки были далеко не благородных кровей. И сколько бы они ни томились в зверином плену, правила субординации выветриться из них не должны. Но брюнетка нахмурилась и перебила. «Мне плевать, кто твой отец. Титулы, фамилии и положение в обществе здесь ничего не значат. В каменном доме свои правила. Нет хозяина — нет прав. Вот оно что. Полагаю, сейчас ей очень приятно это осознавать. Не иначе, как натерпелась в свое время от благородных господ. Но это же не повод всех чесать под одну гребенку. Очевидно, девушка думала по-другому, наслаждаясь тем, что может грубить людям безнаказанно, на что я лишь философски пожала плечами. Ну что ж, у каждого свое счастье. И кто я такая, чтобы мешать чужому. Не отпуская моей руки, Рия засеменила за сердитой брюнеткой вдоль пронизанного хаотичными лучами темного коридора. Там, где лучи отсутствовали, в стенах горели факелы. Неровный коридор то сужался, то расширялся, выдавая свое естественное происхождение. Вряд ли монстры выстроили подобное жилище сами. У них же лапы. Скорее им в этом помогла сама природа или природные способности запугивать людей, чтобы те, да и коты, впечатленные такими талантами, безвозмездно помогали вырубать в скалах комнаты и переходы. Как тебя похитили? – прошептала Ярии в надежде, что та услышит. Никак, – ответила она или слышно, слегка повернув голову. Я сама ушла в лес, когда мой любимый женился на другой, а уже там. Мы удостоились неприязненного взгляда, и девушке тут же перехотелось откровенничать. Выходит, что не похитили. Родные решили, что та давно послужила закуской диким зверям, тогда как дочка томится в плену. И искать ее, разумеется, никому в голову не придет. Продуманно. Почему же со мной они так прокололись? Хотя... Кто станет искать меня? Очень бы хотелось верить, что Тиль... Вот только найдет ли? Шагать пришлось минут десять, причем чем дольше мы шли, тем холоднее становилось. Коридор неуловимо расширялся, спускаясь все ниже и ниже, скорее всего, в глуби горы, туда, куда не доставали солнечные лучи. Мгла, изредка разбавляемая дымными факелами, плавно сгустилась над нашими головами, а звуки шагов отдавались эхом вдоль каменных стен, становясь все глуше. Коридор резко закончился аркой, шагнув в которую я невольно замерла, увидев огромный амфитеатр. Уж слишком внезапным оказался переход от узкого коридора к столь обширному пространству. Круглая каменная чаша с поллиги в диаметре, неведомо каким образом образовавшаяся внутри скальной породы, действительно поражала размерами. Широкая площадка, на которой вполне успешно можно было устраивать конные скачки — была окружена массивными ступенями зрительного зала, что тянулись далеко вверх, исчезая в сумраке грандиозного потолка. По периметру чудили тусклые факелы, а у ближнего края площадки нас уже ждали. Я с трудом сглотнула, оглядывая в буквальном смысле разношерстную компанию. Около тридцати представителей горных аборигенов Столпились на ступенях, заинтересованно поглядывая на нас сверху вниз, когда мы достигли края площадки. Высокая брюнетка присела в глубоком реверансе, склонив голову. Рия последовала ее примеру, а я лишь плотнее запахнулась в плед, настороженно оглядывая эти сливки местного сообщества. Кто из них, интересно, распугивает рябиновских жителей ночными концертами? Этот... Рыжеватый, с единственным глазом. Второго он, видимо, лишился за то, что не попадал в ноты. Или этот, угольно-чёрный, касая сажень в плечах с клыками такой длины, что не помещаются в пасти. Или вон тот, цвета сухой листвы, куда лохмать и остальных. Все они уставились на меня в ответ, словно ожидая неких особенных действий. Реверанс? Еще чего». «Меня тут похитили, вообще-то». А с похитителями раскланиваться я не намерена. Девушки отпрянули от меня на пару шагов, как от мол, «Не перепутайте, это она тут страшно нуждается в зубастом хозяине». Внимательные разглядывания длились целую минуту, прежде чем перейти в новую стадию. Пятеро монстров спрыгнули со ступеней, чтобы подойти ближе, жадно втягивая воздух. Я напряглась, следя за их неспешным приближением. «Значит, это и есть та самая Тьяра!» — прошипел черный как смоль. От огромного грязевого пятна его отличало лишь присутствие ярко светящихся оранжевых глаз. «О как! Они даже имя мое знают!» «Интересно, получается. Откуда бы?» «Что вам от меня нужно?» — выпрямилась я, задирая подбородок. Ибо иначе с чудовищами в полтора моих роста высотой общаться было бы проблематично. Меня окружили, шумно принюхиваясь и заставляя невольно задуматься. Видимо, обоняние для них — один из основных способов получения информации. А раз так, то неплохо бы пахнуть чем-нибудь отталкивающим. Например, чем-то резким, вроде чеснока. Теперь вопрос, где его достать. Мы не будем выбирать тебе хозяина пока что, обрадовал черный, проигнорировав мой вопрос. Но если фиар откажешь, ты останешься здесь навсегда. Фиар? Какой еще фиар? В чем откажет? Монстр протянул когтистую лапу, чтобы легонько коснуться моего подбородка повернув мою голову сначала в одну, затем в другую сторону. Я сжала челюсти, невольно зажмурившись от брезгливости. А если он откашет, протянул тот низким свистящим шепотом, обдавая меня дыханием, то я заберу тебя сам. Монстры воплоти, совсем рядом, да еще в таком жутком количестве мне не понравились вовсе. И одного-то было катастрофически много, но еще больше напугало обещание. Да какое они имеют право мне угрожать? И кто такой этот фиар? Голова шла кругом от новых впечатлений. Кому расскажешь, а кому, собственно, я могу рассказать? Тут все и так уже в курсе. Вне себя от страха, в примешку с возмущением, я могла только дрожать, судорожно перебирая в голове варианты способов побега. А еще нужно было где-то раздобыть чеснок, чтобы заставить черного передумать. Наверняка, когда я стану источать не аромат ландышевого мыла, а едкую чесночную вонь, то слегка подрастеряю очарование для лохматого хозяина. Черный, как я поняла, один из главных в этих катакомбах. Кивнул брюнетке, прошепев что-то на своем зверином языке после чего меня вывели из амфитеатра прежним путем и привели в новую локацию. Несколько долгих минут блужданий по коридорам закончились очередной дверью в виде прибитой к бесформенной дыре шкуры. Титулы, фамилии, положение в обществе здесь ничего не значат, в каменном доме свои правила, нет хозяина — нет прав. Пронеслось в голове, когда меня втолкнули в новую комнату. К подобному обращению я не привыкла. Очевидно, Все это делалось для пущей деморализации, чтобы я, почувствовав себя настоящим ничтожеством, с радостью бросилась бы в объятия шерстяного господина. Ха, не дождутся. Но еще больше угнетало отсутствие солидарности у девушек, ведь мы с ними люди с похожей судьбой, а значит должны бы держаться вместе. Но нет, монстры им от чего-то были куда милей, незнакомы меня. Отстрахали. Или же по иной неведомой мне причине. Я затравленно огляделась. Комната оказалась всего лишь гардеробной. Уф, ну хоть не персональная клетка, что уже радует. Но что это был за гардероб? Бесконечная галерея с разнокалиберными вещами, преимущественно женскими, тянулась, насколько хватало взгляда, что высь, что вдаль. Судя по всему, мелочиться они тут не любят. Глаза от такого разнообразия просто разбегались. Думается, что подобного склада даже у королевской швии не найдется, если только та не соберёт в одну кучу платья, что пошила вся ее семья за несколько поколений. Помнится, Корольд в попытке очернить Лорика упоминал, что в Рябиновке пропадали вещи из временно нежилых особняков. Неужели правда? Иначе никак не объяснить здесь, Наличие такого огромного количества нарядов, причем далеко не простых, шелк, сатин, органза и даже бархат. Разноцветные ткани зазывно выглядывали из сотен и сотен чехлов, поблескивая вышивкой и пышной отделкой. Теперь ясно, откуда у местных девушек, так льстящие самолюбию, дорогие платья. И потому тех совершенно не смущает, что наряды с чужого плеча, «Кто такой Фиар?» — спросила я Рию, пока сердитая брюнетка, так и не удосужившись представиться, копалась в нарядах на ближайшей к нам вешалке. Та пожала плечами. «Нас никто не посвящает в подобные дела. Все девушки тут заняты уборкой, готовкой, штопкой одежды и изготовлением, воспитанием детей. Все остальное решают хозяева». Кто бы сомневался. «Ты...» Поможешь мне бежать? Ее глаза округлились, боязливо обернувшись на дверь, как если бы нас могли подслушать, она выдохнула. Не уверена, что смогу. Отсюда все равно не убежать. А если попытаться, накажут. Но если не попытаться, то наказанием станет вся дальнейшая жизнь. Мне досталось относительно простое, темное платье с длинными, просторными рукавами и вырезом лодочкой. В комплекте с соломенными тапками просто шик. На любом светском мероприятии я произведу настоящий фурор. А может, даже задам моду на долгие годы. Эпатаж наше все. И тут мне в голову пришла одна довольно интересная мысль. Озвучивать ее я, разумеется, не собиралась, но когда мы двинулись обратно, я ухватилась за Рию, быстро зашептав ей на ухо. «Прошу тебя, хотя бы подскажи мне, как отсюда выбраться. Покажи направление, а дальше я сама. Я ведь не прошу сопровождать меня, если, конечно, ты сама этого не захочешь». Та посмотрела на меня, как на лишенную. «Пожалуйста, Рия», — надавила я, видя, что так колеблется. «У меня осталась младшая сестра. Она там совсем одна и наверняка с ума сходит от переживаний». Девушка тяжко вздохнула, слегка замедлив шаг, пока брюнетка не скрылась впереди. До нас ей больше не было никакого дела. Выдав комплект белья и платья, она двинулась по своим делам, велев Рии провозить меня в прежнюю комнату. «Здесь есть термальные источники», — поделилась девушка с заговорщическим тоном, бегала, оглядываясь по сторонам. «Если захочешь искупаться, то после ужина я тебя туда провожу». Я медленно кивнула, понятливо не задавая лишних вопросов. Мы как раз подошли к комнате, где заседала так называемая «смотрительница невест». Старая женщина мирно спала в своем кресле, что не могло не радовать. Никто не помешает мне спокойно поразмышлять в одиночестве. Рея ушла, пообещав вернуться через пару часов, а я шагнула к окну, открыла заслонку и стала любоваться предвечерним морем. Какие бы жуткие неприятности ни не висели над моей головой, зрелище безмятежной голубой стихии успокаивало, отгоняя неизбежные переживания. А спокойствие лучший метод собрать хаотичные мысли в одну цельную кучу. Все-таки мне очень повезло встретить Рию, и такой шанс упускать было никак нельзя. Рия вернулась, как и обещала, неся в руках корзинку с банными принадлежностями. Взволнованно кусая губы, она велела мне взять белье и следовать за ней.